Глава 20. Судьба Сент-Клеры. Все интересы, все надежды Сент-Клеры бессознательно сосредотачивались на его маленькой дочери. Радиеву он устраивал свои денежные дела, радиеву он так или иначе и располагал своим временем. Делать то или другое для Евы, покупать, строить или украсить что-нибудь для неё. Настолько вошло ему в привычку, что теперь, когда её не было, ему казалось, что не о чем заботиться, нечего делать. Сент-Клер никогда не руководствовался в жизни никакими религиозными правилами. И всё-таки Сент-Клер значительно изменился в последнее время. Он внимательно читал маленькую Библию Евы. Он более серьёзно обдумывал своё отношение к прислуге. Причём остался крайне недовольны ими, как в прошлом, так и в настоящем. Вскоре по возвращении в Новый Орлеан он начал хлопотать об освобождении Тома, для чего требовалось исполнение разных формальностей. Между тем он с каждым днём всё больше и больше привязывался к Тому. Во всём свете никто и ничто так живо не напоминало ему его Еву. Он неотлучно держал его при себе. замкнутый и сдержанный в выражении своих чувств при других, притом он почти думал вслух. Впрочем, это было неудивительно. Стоило видеть то выражение любви и преданности, с каким том постоянно следил за своим молодым господином. Но «Ну, том, сказал Сент-Клер на другой день после того, как начал свои хлопоты об его освобождении, скоро ты будешь вольным человеком. Укладывай свои вещи и собирайся в Кинтуки. Внезапный луч радости, осветивший лицо Тома, неприятно подействовал на Сент-Клера. Ему не понравилось, что Том так рад уйти от него. Тебе не так уж худо жилось здесь, Том. Нечего приходить в такой восторг. Довольно сухо заметил он. Нет-нет, масса, я не тому радуюсь, что уйду. Но я буду свободным человеком. Вот что меня радует. А ты разве не думаешь о том, что лично тебе жилось в неволе лучше, чем жилось бы на свободе? Нет, массэ Сент-Клер, горячо отвечал Том. Нет, никак. Значит, через месяц или около этого ты уйдёшь и оставишь меня, прибавил Сент-Клер с неудовольствием. А впрочем, почему уж тебе и не уйти? Он встал и начал ходить по комнате. Нет. Я не уйду, пока Масс в горе, сказал Том. Я останусь с вами, пока я вам нужен, пока я что-нибудь могу для вас сделать. Пока я в горе, Том, сказал Сент-Клер. А когда же пройдёт моё горе? Когда Масс Сент-Клер сделается христианином? отвечал Том. И ты в самом деле намерен остаться до тех пор? С полуулыбкой спросил Сент-Клер, положив руку на плечо Тому. Нет, я не стану удерживать тебя так долго. Поезжай домой к своей жене и детям, кланись им всем от меня. Я верю, что этот день настанет, проговорил Том серьёзно со слезами на глазах. Господь уготовал дело для массы. Дело? удивился Сент-Клер. Ну, Том, пожалуйста, расскажи, как ты думаешь, что это за дело такое? Мне это интересно. Что ж, даже я, такое ничтожное создание, имею дело данное мне Богом. А Массон Сент-Клер, у которого есть и образование, и богатство, и друзья, как много он может сделать для Бога? Том, ты сердцеображаешь, что Богу нужно, чтобы для него что-нибудь делали? Улюблённый Сент-Клер. Всё, что мы делаем для Божиих творений, мы делаем для Бога, сказал Том. Разговор был прерван приездом гостей. Августин неожиданно обратился к Месафеликс Сент-Клеру, не отрываясь от своего вязания. Сделали ли вы какие-нибудь распоряжения относительно ваших слуг на случай вашей смерти? Никаких отвечал Сент-Клер, продолжая читать. В таком случае ваши снисходительные обращения с ними может оказаться большой жестокостью. Эта мысль часто приходила в голову Сент-Клеру. Тем не менее, он небрежно ответил: "Я как-нибудь сделаю распоряжение". "А когда?" спросила мисс Софили. "Ну, как-нибудь на днях". "А вдруг вы не успеете и умрёте?" "Кузина, что с вами?" Удивился Сент-Клер, откладывая газету и смотря на неё. Разве вы замечаете у меня признаки жёлтой лихорадки или холеры, что заставляет меня делать предсмертные распоряжения? Смерть часто приходит, когда мы менее всего ожидаем её, сказал мисс Софили. Сент-Клер встал, отложил газету и вышел через открытую дверную веранду, чтобы положить конец разговору, который был неприятен ему. Он машинально повторил слово смерть, облокотился на перила, полюбовался сверкающей водой фонтана, цветами, деревьями и вазами на дворе и снова повторил таинственное слово, столь часто произносимое людьми и обладающее столь грозной силой. Смерть. Как странно, что существует такое слово, думалось ему, и такое явление. А мы постоянно забываем его. Сегодня человек живёт, он красив, он горячо чувствует, он полон надежд, желаний и ответностей. А завтра он умер. И счастно всегда. Был тёплый золотистый вечер. Он дошёл до другого конца веранды и увидел Тома, который старался сам читать Библию, указывая себе пальцем каждое слово и произнося его шёпотом. Не хочешь ли, я тебе почитаю том, спросил Сент-Клер, садясь под линеево. Пожалуйста, масса, с благодарностью отвечал Том. Когда вы читаете, я лучше понимаю. Сент-Клер взял книгу, посмотрел и начал читать с того места, где у Тому была сделана отметка. Когда же придёт сын человеческий во славе своей, и все святые и ангелы с ним Тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлищ. Сент-Клер читал с оживлением, пока не дошёл до последнего стиха. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: "Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его".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 Или больным, или в темнице и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ: Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из малых сих, то не сделали мне. Последний стих, видимо, поразил Сент-Клер. Он прочёл его два раза, второй раз медленно, как бы обдумывая каждое слово. Том сказал: он, Те люди, которых постигнет такая жестокая кара, должно быть, жили так же, как и я: спокойно, в довольстве, в почёте, и не думались справляться кто из их ближних голоде, на лежажде или болен, или в темнице. Том ничего не ответил. Сент-Клер встал и стал задумчиво ходить по веранде, по-видимому, забыв всё окружающее. Он так углубился в свои мысли, что Тому пришлось два раза напомнить ему, что уже звонили к чаю. За чаем Сент-Клер был рассеян и задумчив. После чая они все трое молча перешли в гостиную. Мария прилегла на кушетку, защищённую шёлковым пологом, и скоро крепко уснула. Мисс Софелия молча вязала. Сент-Клер присел за фортепиано, И начал наигрывать тихую грустную мелодию. Немного погодя, он открыл ящик, вынул оттуда старую, пожелтевшую от времени тетрадь нот и принялся перелистывать её. "Вот", сказал он, обращаясь к мисс Софили, "это одна из тетрадей моей матери. Это написано её рукою. Она переписала и аранжировала это из реквиема Моцарта. Она часто пела эту вещь, продолжал Сент-Клер. Я как будто слышу её голос. Он взял несколько торжественных аккордов и запел знаменитый латинский гимн Dies Irae. День скорби. Кончив петь, Сент-Клер сидел несколько минут, склонив голову на руку, затем принялся ходить взад и вперёд по комнате. Что за величественная идея! и день страшного суда, сказал он. Исправление всех несправедливостей от начала веков. Какая чудная картина! И какая страшная для нас, заметила мисс Софилия. По крайней мере, для меня, сказал Сент-Пьер, останавливаясь в раздумье. Я читал сегодня тому Евангелие от Матфея, где описывается этот суд. И был поражён Можно бы предположить, что те, кто лишены царствия небесного, совершили какие-нибудь ужасные преступления. Но нет. Они осуждены за то, что не делали положительного добра. Как будто этим они приносили громадное зло. Может быть, сказал Месофеле, человек, который не делает добра, тем самым неизбежно делает зло. Дорогая маленькая Ева, Бедная девочка, сказал Сент-Клер. Она в своей наивной детской душе мечтала о хорошем деле для меня. Что же вы думаете делать? Я постараюсь исполнить мою обязанность относительной обездоленных негров, как только выясню себе, в чём она состоит, сказал Сент-Клер. Начну с собственных слуг, для которых я до сих пор ничего не делал. И может быть, впоследствии окажется, что я могу сделать что-нибудь для всех невольников. Могу содействовать тому, чтобы моя родина вышла из того ложного положения, в каком она находится перед всеми цивилизованными нациями. Мессофели ничего не отвечал. Несколько минут продолжалось молчание. На лице Сент-Клера появилось грустное, мечтательное выражение. Не знаю, чего это мне сегодня постоянно вспоминается моя мать, сказала он. У меня такое странное ощущение, точно она здесь, около меня. Мне приходят в голову её слова, её мнения. Удивляюсь, почему это иногда прошедшее так живо встаёт перед нами. Сентлер ещё несколько минут ходил по комнате и затем сказал: Я пройдусь немного по улице. Узнаю сегодняшние новости. Он взял шляпу и вышел. Том последовал за ним до выхода со двора и спросил: "Не пойти ли с ним вместе?" "Нет, голубчик", отвечал Сент-Клер. "Я вернусь через час". Тому селся на веранде. Был чудный лунный вечер, и он долго следил за поднимавшейся и опускавшейся струёй воды в фонтане. И прислушивался к его плеску. Том думала в своём доме о том, что он скоро будет свободным человеком и может вернуться туда, когда захочет. Он думал, как станет работать, чтобы выкупить свою жену и детей. Он с некоторым удовольствием ощупывал мускулы на своих чёрных руках, думая о том, что они скоро сделаются его собственностью и будут усердно работать для освобождения его семьи. Затем он стал думать о своём молодом господине, и мысль его перешла на прилестную ель. Он задремал и увидел, что она подбегает к нему в припрыжку, как раньше, с веткой жасмина в волосах, с румянцем на щеках, с глазами, сияющими радостью. Томор разбудил громкий стук в ворота и говор нескольких голосов. Он поспешил отворить ворота. Несколько человек тяжело шагая, внесли на носилках тело, завёрнутое плащом. Свет от фонаря упал прямо на лицо лежавшего. Тот громко отчаянно вскрикнул. Этот крик пронёсся по всем галереям и через затворённую дверь дошёл до гостиной, где мисс Софелия ещё сидела за своим вязанием. Сент-Клер зашёл в кафе просмотреть вечерние газеты. Пока он читал между двумя посетителями, значительно выпившими, поднялась драка. Сент-Клер и другие бросились разнимать их, и Сент-Клер получил смертельный удар в бок кинжалом, который он пытался отнять у одного из дравшихся. Приехал доктор и осмотрел больного. По выражению лица его было видно, что надежды нет. Тем не менее он занялся перевязкой раны. Мисс Софили и Том помогали ему. Слуги, толпившиеся около дверей и окон веранды, громко плакали и рыдали. Сент-Клер открыл глаза и пристально посмотрел на огорчённых слуг, которых мисс Софили и доктор старались удалить из комнаты. "Несчастные", проговорил он, и выражение горького раскаяния мелькнуло на лице его. Сент-Клер почти не мог говорить. Он лежал с закрытыми глазами, но видно было, что его мучат тяжёлые мысли. Через несколько минут он положил свою руку на плечо Тома, стоявшего на коленях подле него, и произнёс: "Том, бедный мой. Я умираю", произнёс Сентлер, сжимая его руку. "Молись". "Не желаете ли вы пригласить священника?" предложил доктор. Сент-Клер нетерпеливо покачал головой и обратился ещё настойчивее к Тому: "Молись". И Том стал молиться от всего сердца, со всей силой своей веры, молиться за отходящую душу, которую я так печально глядела из этих больших скорбных голубых глаз. Он молился, обливаясь слезами. Когда Том перестал говорить, Сент-Клер взял его за руку, пристально посмотрел на него, но не сказал ни слова. Он закрыл глаза, но не выпускал руки Тома. В преддверии вечности чёрная и белая рука сжимали друг друга, как равные. Очевидно, ему вспомнились слова, которые он пел в этот вечер, слова мольбы, обращённые к бесконечному милосердию. Губы его шевелились, произнося отдельные строфы гимна. Он бредит, заметил доктор. Нет. Он возвращается домой, произнёс Сент-Клер твёрдым голосом. Усилие, с которым он проговорил эти слова, истощило его. Мертвенная бледность покрыла лицо его, но с тем вместе на него снизошло чудное выражение покоя, какое бывает у засыпающего усталого ребёнка. Так пролежал он несколько минут. Перед тем как испустить последнее дыхание, он открыл глаза, засиявшие радостью, как бы при виде любимого человека, проговорил: "Мама". И скончался. Когда Сен-Клер скончался, Ужас и уныние овладели всеми домашними. Но вот миновали похороны с обычными молитвами, чёрным крепом и торжественными лицами. И снова явился вечный тяжёлый вопрос: что же делать теперь? Он наполнял безмолвным ужасом умы слуг, которые отлично знали бесчувственный, жестокий характер своей госпожи. Они понимали, что тас несходительность какой они пользовались, зависело от их господина. А нет, госпожи. И теперь, когда его не стало, им не будет никакой защиты от самодурных причуд женщины, ожесточённой горем. Прошло 2 недели после похорон. "Знаешь что? Ведь нас всех продадут", сказала Дольф. "Кто это тебе сказал?" спросил Том. Я стоял, спрятавшись за занавеской, когда миссис разговаривала со своим поверенным. Через несколько дней нас всех будут продавать с аукциона том. Да будет воля Господня, проговорил том, складывая руки и тяжело вздыхая. У нас никогда уж не будет такого доброго господина, сказала Дольф. Но мне лучше, чтобы меня продали, чем оставаться у нашей миссис. Дом отвернулся. На сердце его лежал камень. Надежда на свободу, на свидание с женой и детьми мелькнула в его долготерпеливой душе, как перед моряком, потерпевшим крушение при самом входе в гавань, на минуту мелькает с высоты огромной волны родная колокольня и приветливые крыши родной деревни, посылающие ему последние прощенья. Он обратился к мисс Софилии, которая с самой смертью его относилась к нему ласково и с уважением. Мисс Фелис сказал: "Масс Сент-Клер обещал дать мне свободу. Он говорил, что уже начал хлопотать об этом. Не будете ли вы так добры, мисс Фели? Не скажете ли вы этому ми씨, может быть, она захочет исполнить желание Масс Сент-Клер?" "Я поговорю о тебе том. Я сделаю всё, что могу, отвечала мисс Софили. Но раз это зависит от ми씨 Сент-Клер, я ни на что не надеяюсь. Мария полулежала на кушетке, опираясь локтем на подушке, между тем как раскладывали перед ней образцы тонких чёрных материй. Мне хотелось поговорить с вами об одной вещи, сказала мисс Софили. Августин обещал Тому отпустить его на волю и начал официальные хлопоты по этому поводу. Я надеюсь, что вы воспользуетесь своим влиянием и доведёте это дело до конца. Ни в коем случае, резко отвечала Мария. Том один из самых дорогих невольников. Я и не подумаю отпускать его. Да и зачем нужна ему воля? Ему гораздо лучше живётся в неволе. Хорошо, заговорила мисс Софилия горячо. Но я знаю, что одним из последних желаний вашего мужа было освободить Тома. Он обещал это дорогой маленькой Еве перед самой её смертью. Неужели же вы не уважите их желания? При этих словах Мария закрыла лицо платком и начала рыдать, и беспрестанно нюхать свои соли. "Все против меня", вскричала она. Все безжалостный. Я никак не ожидала, что вы напомните мне о моём несчастье. Это так жестоко. Но никто меня не жалеет. Никто не понимает моих ужасных страданий. Мисс Софили выскользнула из комнаты. Она сразу увидела, что не стоит больше настаивать. Мария обладала удивительной способностью впадать в истерику и всякий раз, когда заходила речь о намерениях её мужа или Евы. относительно слуг она прибегала к этому средству поэтому мисс Софилия сделала для Тома что могла она написала от его имени письмо к миссис Шелби описала его горестное положение и просила прислать денег на его выкуп на следующий день Том, Адольф и ещё с полдюжины слуг были отправлены в склад невольников где они должны были ждать пока торговец наберёт целую партию для продажи с аукциона.